Можно даже сказать, сколько слов, столько проблем, но для того, чтобы разобраться в этих проблемах, ему нет даже нужды искать опоры в католической философии права, которая в наш век политики насилия одна имеет смелость не всегда подчиняться жестокой логике фактов. Доктор Гер разволновался, шумно дышал, был не в силах усидеть на стуле. Он встал и, опираясь на палку, заковылял по комнате, пока, наконец, даже не прислонился, а буквально приклеился к стене в какой-то неестественной позе. Министр Кленк, не переставая есть и пить, продолжал небрежно и невозмутимо излагать свои воззрения. Он, Кленк, с уверенностью испытателя может сказать, то, что он делает, полезно для его Баварии. Это нужно и полезно стране, так же, как ей нужны и полезны ее леса и горы, ее люди и электростанции, ее кожаные штаны и картинные галереи, ее карнавалы и ее пиво. Это истина баварская, достойная ее правосудия. Между правом и этикой – утверждал известный северогерманский философ по имени Эммануил Кант, нет ни малейшей связи, а вот он, Отто Кленк, из Мюнхена, убежден, что право и почва, право и климат, право и народ составляют двуединое и нераздельное целое. Примечание. Иммануил Кант... 1724-1804 годы родился и прожил всю жизнь в Кёнигсберге. Этика Канта определяется учением о категорическом императиве, абсолютном, раз навсегда данном нравственном законе, которому обязаны подчинять свою свободную волю разумные существа. Фашисты и их приспешники противопоставили кантианской этике противоречивые эклектическое учение об относительности нравственных норм и о праве сильного. С таких же примерно позиций опровергает Канта Отто Кленк. Не исключено, он говорит это конфиденциально, как частное лицо, а не как государственный чиновник, что доктор Крюгер и не давал ложной клятвы. Вообще, сам он по многим причинам считает защиту истинности присяги сомнительным занятием и вполне сочувствует доктору Крюгеру. С точки зрения строгого правопорядка, вероятно, было бы правильнее, если бы он, Кленк, самолично пришел к обвиняемому и сказал «Ты, Мартин Крюгер, вреден для страны Баварии» и, к сожалению, я должен тебя расстрелять. При нынешних обстоятельствах Он Кленк твердо убежден, что его баварское правосудие – лучшее из всех мыслимых в этой стране. Он берет на себя полную ответственность. Правосудие – основа государства. Но как раз поэтому правосудие каждого отдельного государства должно быть из того же самого материала, что и оно само. Он, Кленк, с чистой совестью и абсолютной убежденностью представляет юстицию своей страны. И в то время как доктор Гейер еще сильнее подался назад, чуть не вдавившись в стену, министр закончил свою тираду словами, господин депутат может не волноваться. Он кленк спит спокойно, хотя доктор Крюгер и часовых делмастер Трипшенер томятся за тюремными стенами. Он так и сказал. Он высасывал губами мякоть сосисок, сидя верхом на стуле, в своей грубошерстной куртке, и его веселые карие глаза благосклонно и простодушно смотрели на толстые стекла очков, из-за которых за каждым его движением следили голубые проницательные глаза адвоката. И чем больше адвокат Геер вслушивался в бездушные фразы, которые выплевывал энергично живущий рот высшего судебного чиновника этой страны, тем сильнее его охватывало чувство отвращения, стыда и омерзения, отчего рвущиеся наружу слова застревали в горле. Он заметил, что еще недостаточно окреп для философских споров, поблагодарил господина министра юстиции за разъяснение и удалился, тяжело опираясь на палку. Кленк, больше не улыбаясь, отодвинул в сторону тарелку с недоеденными сосисками и углубился в бумаге. Глава 6. Необходимые законные основания. Некто Георг Дурнбахер попросил Иоганну Крайн сделать графологический анализ одного почерка. Но Иоганну этот человек произвел неприятное впечатление. Она отказалась, сославшись на то, что завалена работой. Однако господин Дурнбахер настаивал. В конце концов, Иоганна дала свое заключение. Она довольно осторожно перечислила все отрицательные свойства, обнаруженные ею при анализе почерка, и охарактеризовала человека, чей почерк исследовала, как субъекта, наделенного болезненным воображением, склонного обманывать не только самого себя, но и других.